Глава пятая. А так на стенку до рассвета не было, хотя стрельба и не прекращалась больше чем на полчаса. Ещё чаще взмывали в небо ракеты, одиночные именно носы, пытались проскользнуть в пролив то с севера, то с юга. Но натыкаясь на эти рай батареи, тут же отходили обратно, словно убедившись, что русский ещё тут, и никуда не никуда они уходят. Дозорные линии периодически сообщали о передвижениях близи пролива групп по три-четыре небольших корабля, но никаких решительных действий до утра японцы больше не предпринимали. А с первыми лучами солнца они вообще пропали из поля зрения, лишь дым показывал их присутствие где то рядом по всем секторам горизонта. В начале восьмого часа утра с запада Показались сначала наши броненосцы, а через полчаса и крейсера в полном составе. Понес сколько раз пересчитав сначала мачты и трубы, а потом и сами корабли добротворского седьмого конец поверили, что эта ночь также прошла в нашу пользу. Ни на одном из крейсеров не было заметно никаких повреждений. Их возвращение отмечали многократным ура со всех кораблей, включая броненосцы. Даже не дожидаясь рапорта командира отряда, ввиду зависимости от того, что там крейсера натворили за ночь, пусть даже просто отстоялись за горизонтом, они уже были героями для всех на эскадре, сумев уцелеть. Отряд добротворского немедленно встал под погрузку угля, а сам капитан первого ранга был вызван на флагманский ариол для доклада. В это время с запада и северо-востока Показались японскими минноносцы. За ними были видны силуэты крейсеров. Опознать, кто именно, было пока невозможно из-за большой дистанции. Но каждую группу из четырех минноносцев прикрывала пара крейсеров. Рожественский распорядился атаковать японцев силами брандвахт, выделив в усилении Владимиру Манамаху, чей напарник не мог выйти в море, так как лотал поврежденную торпедой корму. Светлану. Выстановившую беспоспособность за прошедшую ночь, вместе с критерами отправлялись именно носцы. Эдвардовские устремились со встречу японцам, как те спешно отвернули и начали удаляться. Преследовать их не стали, просто держа на приличном расстоянии от базы. Так что разведке того стоилось довольно социалистам, что они видели дымы русские с кадры. а сколько урожественных кораблей и в каком они состоянии узнать не было возможности а тем времени в гавани собирали всё что ещё совсем недавно разворачивали на берегу ведь ты и радлов лично контролировали чтобы всё что было ссеяно на берег вернулось обратно на транспорты зато но все боны именно поле конечно оставили японцам на память а из остального ничего дарить не собирались До револю этого, сначалавшимся приливом, стащили сотни мели два японских минаноса у восточного берега и прицепили их к России и громобою. Большую воду, ослабея, блокаполучино сошёл со своего импровизированного слипа и теперь стоял на ровном киле бесскренной дифферента, исправно дымя и всех трёх доскоро золотаных в нижней части труб. И хотя начиная от двух метров выше верхней палубы, они были черным черным от пробоин, благодаря очищенным за ночь от изгоренного железа, дымоходом тяга была вполне приличной, а поскольку у машины не пострадали и большая часть котлов осталась в действии, броненосец смог держать до двенадцати узлов хода. Самую опасную пробоину напротив первой башни прикрыли изнутри. деревянным щитом, а снаружи изготовили опалубку, прижимаемую к борту цепями, прокинутыми под килем и закрепленными на палубе собой бортов. Промежуток между ней и обшивкой залили цементом, полностью востроив его герметичность. И хотя эта конструкция обросалась в глаза с малого расстояния, но зато за плавучесть можно было не опасаться. Потекшие швы прочеканили. Отверстия от выбитых закрепок заткнули чепиками, хотя вода и продолжала поступать, поскольку по капле сочился весь подводный борт. Эти затопления уже не были столь катастрофичными. Забитые угольной кровкой помпы прочистили и привели в порядок, так что с водой они справлялись достаточно успешно. Суворов за ночь тоже заметно преобразился. По очередной выгодя из здесь те кательные деления удалось восстановить часть вышедших из строя котлов покосившуюся первую трубу поправили используя отремонтированную носовую шелупачную стрелу правого борта уцелевшую чисто случайно закрепили её дополнительными растяжками подтворками срубили и вытащили все клочья железа мешавшие тяге дыма из котлов частично восстановили система вентиляции машинных и котельных отделений и системы внутрикорабельной связи все разбитые части мостика и надстроек убрали на месте совсем прочим хламом в который превратилась большая часть бронированного борта и внутренних лёгких переборок и трапов течи ослабшие рассады на корпусе уменьшили в несколько раз хотя прекратить полностью не удавалось. Впрочем, это вряд ли было возможно без постановки корабля в док. На броненосцах и крейсерах за ночь также прочистили дымоходы и заделали деревом наиболее близкие к воде пробоины. А те, что были ниже ватерлинии, благодаря искусственному крену в 12° градусов на противоположенный борт подняли выше воды и заделали деревом с цементом. Множество сколоченных пробоин в обшивке. заткнули деревянными или железными коленями. Все отсеки осушили, а сочившуюся через заклепки и стыки листов обшивки воду постоянно откачивали. Корпуса обоих крейсеров теперь и нуждались в капитальном ремонте. Большая часть силовых элементов набора уцелела, но все связи были расшатаны мощнейшими ударами японских тяжелых снарядов. Перебитые телефонные линии восстановили, пополнение запасов топлива океанские рейдеры не нуждались, угля гарантированно хватало до Владивостока, даже учитывая неизбежный перерасход из-за повреждений. Примерно также залетали про войны на Ушакове и Светлане. И, к счастью, они были на самой ватерлинии, и их также удалось задрать над водой. Все лишнюю воду откачали за борт. поскольку попаданий в не было немного, к утру они уже снова вернулись в состав действующего флота. Пробоина на Сисоеве Великом от попадания торпеды была не очень большой, но находилась в неудобном месте. На ложении пластира мешали сложные обводы корпуса в корме, кронштейны гребных валов и перо руля. Поэтому от попыток ее заделать пришлось отказаться. ограничившись дополнительными подкреплениями переборок затопленных отсеков, девиент был незначительным, а поскольку руль был намертво заклинен в положении прямо руля, сохранялась возможность править машинами. Подводную часть орла осмотрели водолазы. Выяснилось, что на правом винте повреждены лопасти. Это и было причиной возникавших вибраций. Решить эту проблему можно было только в доке. А базисный дог был во Владивостоке, до которого ещё надо было добраться. На крейсерах удалось починить радио, вышедшей из строя ночью от сотрясений, вызванных собственными залпами. Так что в общем и целом флот был вполне боеспособен, все корабли на плаву, самоходны и хотя бы частично боеспособны. Приём ко топлива в минимальном необходимом количестве закончилось. Долгих они закончили сворачивание базы пары на всех кораблях развели так, что к обеду 16 мая русская вторая тихоокеанская эскадра была готова снова двинуться к родным берегам. Дозоры по прежнему и пускали японцев в проливу, и как ни странно, никакого усиления к противнику не подходило, хотя прошло уже почти 4 часа. Одиночные миноносцы Пытались обойти русские крейсера и свинцы, но эти попытки немедленно пресекались, а приближаться на дальность эффективного огня обе стороны не спешили. Японские крейсерабли совершенно точно познаны как Наннива и Такатихо, маневрировавшие за Поднебе и Окаки и Цусима на севере и северо-востоке. Никто крупнее пока не появлялся. хотя по горизонту постоянно передвигались дымы